Глава 16. Другой мир. Лиза 1 Считала я долго. Дорезив глазах, выглядываясь в цифры и буквы в бумагах, проклиная все завитушки и яти. Пока не пришла Семёнична с сообщением, что банька поспела, самый пар и мне надо идти. Подалась туда я с опаской. Где-то читала, что примерно в это время бани частенько топились по-черному. Тихонько поинтересовалась у няньки, та подтвердила, что да. У многих в деревнях так и есть по-черному, но батюшка Иван Андреевич велел отстроить новую баню в усадьбе, так что у нас теперь городская баня, чистая. Опять же, я страшилась париться, в жизни такой страстью не занималась». Поэтому заползла на этот самый полог вся сжавшаяся от неведомой процедуры. Но все прошло благополучно. Семёнишна оказалась мировой банщицей, да и мне особо не до комплексов было. Нянька ловко заговаривала мне зубы, рассказывая про новости в усадьбе. Варюгу управляющего заперли в одной из пустых кладовых, бросив ему старый тулуп для ночевки, дав еды и поставив ведро поганое. Пьяниц-дружков с позором вернули в деревню, а уволенных управляющим работников пригласили назад. Сразу же приехали в усадьбу скотник Егорьич и дворник Василий. Так что усадьбу уже очищают и о животных тоже заботятся. Остальные придут завтра. Вот под эти рассказы все и прошло отлично. Я даже подремала расслабленно. Зато потом вышла из бани свежая и бодра Акимайская роза. Поужинав опять постненьким, повздыхав по этому поводу, пошла в кабинет под горестные причитания Семёнишны. Ведь сколько ж можно глаза над цифирью ломать? Нет, чтобы чем приличным девицы заняться? Вышивать, там, томали рисовать? Как мужчина сидишь и все что-то читаешь и считаешь?» «Ага, рисовать. Это как раз по мне. Я без линейки две линии параллельно не проведу. Да и с линейкой нет гарантии этого». «А вот про вышивку...» «Идея хорошая. Разберусь с бумагами, займусь. Раньше мне просто лень, да и неинтересно было. Но сейчас этот свой неинтерес и лень надо засунуть куда подальше и начинать лапками молотить. Надо устраивать жизнь здесь и сейчас. Вернусь или нет в свой мир, еще неизвестно. А пока нужно выжить». Пока картина по бумагам вырисовывалась не слишком радужная. Но сначала про управляющего. По моим подсчетам, за полтора месяца пребывания на своей должности в поместье он присвоил 772 рубля. По этим временам это большие деньги. Но у него обнаружили без малого 3000 рублей ассигнациями. Вряд ли это его накопление, надо полагать, что это наворованное раньше. Так что по-любому надо вызывать уездного пристава. Свои деньги я заберу, чтобы мимоходом их не присоединили к вещдокам, потом их не выцарапаешь. Но это все завтра. С утра отправлю Кузьму в уезд. А вот по записям хозяина было все грустнее. Батюшка ухитрился взять в долг 20 тысяч у некоего негацианта Торпыгина Пантелеймона Свиридовича. Вот же имена заковыристые. Причем у дворян вполне нормальные имена. Иван Андреевич, Софья Львовна, Елизавета Ивановна. Но вот у купеческой и мещанской прослойки почему-то приняты столь сложные имена. Но это я отвлеклась. Сумма долга впечатляла. Это по местным меркам не просто большие, это огромные деньги. И срок выплаты был два года, разделённый на два транша по году. Проценты тоже не радовали пять тысяч за два года. Судя по записям хозяина поместья, деньги были потрачены на ремонт дома и всей усадьбы. Закупку породистых коров и свиней, закуп новых саженцев для сада и выписанных из-за границы каких-то приборов надо бы все таки найти документы на эти приборы и, и прочитать их наконец разборки документов мне еще на весь завтрашний день хватит а сейчас уже глаза закрываются все спать утром пока я нежилась в постели целых десять минут производил доклад о текущих событиях в доме феодор лиза я все просмотрел прошелся и вот докладываю Управляющий Маркич, просидев полночи в кладовке, начал там выть, пугая служанок. Потом грозил, потом уговаривал выпустить его, обещая денег. Один морально неустойчивый хотел его выпустить, да Кузьма не зря там на скамейке ночевал. Намял бока жалостливому и выкинул его из дома. Маркич притих. Утром Кузьма его вывел на лоток, э тьфу ты, до -да ветру, Так варюга хотел сбежать, До да ноги заплелись, Кузьма догнал и малость люлей выдал. Ты Кузьму не ругай, правильно он сделал. Потом я завтракать пошел. На кухне шепчутся, что барышня Лизавета совсем другая стала. Может, и будет с нее толк, он даже жалования обещала прибавить, и сама по двору ходила и с бумагами лихо управляется. В общем, лис, надеются они на тебя. «Ты уж не подведи людей, а кормят меня хорошо, ты не переживай». Можно подумать, я за это переживала. Особенно, когда узнала, что на котов пост не распространяется. Ладно, надо вставать и двигать совершать подвиги на Ниве сельского хозяйства. В жизни не думала, что буду этим заниматься. Отправив Кузьму за уездным приставом, сама опять приступила к изучению деловых бумаг. До слез жалея об отсутствии здесь калькулятора. И я, Розява, не взяла его с собой. И вообще ни одного гаджета со мной не оказалось. Нашла заметки хозяина о будущих планах развития поместья. Как я поняла, хозяйство имело одну направленность — свекловичную, с последующей переработкой урожая на сахар и продажей его оптовым закупщикам. Арсентьев хотел диверсифицировать хозяйство, чтобы иметь возможность маневра на случай неурожая и прочего форс-мажора. Он хотел развивать и животноводство с переработкой до конечного продукта, и садоводство. В целом и общем я была с ним согласна. Осталось только внедрить все это в жизнь. Добралась я до того самого документа, который мне вчера три раза не дали изучить. Опять эти клятые яти. Сильно мешают правильному восприятию смысла текста. А когда я все-таки пробралась сквозь филологические дебри, возрадовалась. «Ведь это была инструкция для выписанного из Швеции ручного сепаратора». «Ура! У нас будет таки настоящее вологодское масло!» Нашла еще несколько разных документов с техническими описаниями. Это уже сложновато для моего ума, но разбираться надо. Если я верно поняла, то один документ относился к прибору для пайки металлических изделий. «Для консервных банок, что ли? Это было бы слишком хорошо». Просто рояль в кустах. Дальше додумать и изучить следующие бумаги мне не дали. Вернулся Кузьма с приставом и урядниками. Пристав, солидный, корпулентный мужчина с пышными усами, зашел ко мне в кабинет, важно уселся в кресло рядом со столом, не спрашивая разрешения и не особо расшаркиваясь в приветствиях. М да, мир другой, эпоха другая, а власть имущая лицо точно так же не утруждает себя вежливостью урядники остались ожидать распоряжений в холле пристав начал так и вы барышня арсентьева елизавета ивановна и теперь наследница и хозяйка имения батюшкинова я кивком подтвердила что именно так стало быть вы обвиняете своего управляющего в присвоении ваших денег и сколько там средств у него вы нашли господин пристав вчера при попытке бегства из имения Нами, то есть лично мной и моими слугами, был задержан бывший управляющий Савелий Маркович. При нем было обнаружено 2986 рублей ассигнациями. По моим подсчетам и документам, получается, что лично у меня он присвоил 772 рубля. Эти деньги я вычла из обнаруженной суммы, и остаток готова передать вам под роспись. Пристав скривился». То ли мое желание получить от него расписку так его не радовало, то ли то, что я уже забрала свои деньги и точно уж не отдам. Пробурчал. «Что ж вы так, барышня, строго-то? Или не доверяете?» Я охотно подтвердила. «Не доверяю грешнам. Терзают смутные сомнения, что господин управляющий может откупиться. Он нынче ночью всем сулил деньги, если ему помогут бежать. А так у меня будет расписка на руках, что я передала вам сумму, означенную в расписке». Деньги я вчера пересчитала при свидетелях. Вот они тогда же и расписались в описи обнаруженного. Я потрясла перед носом пристава нужной бумагой. Пристав было возрадовался, но я ему радость поуменьшила, добавив, что сия бумага составлена в двух экземплярах. Один ему передам, один остается у меня. И расписку о передаче денег тоже возьму в двух экземплярах. Делать нечего, пришлось приставу составить требуемые бумаги, записать мои показания и получить остальную сумму на руки. Большого счастья на лице полицейского не было. Он уже представлял, сколько работы ему предстоит. Розыск предыдущих работодателей Маркача, дознания и прочее. И все это перед праздником Рождества. Забрав с собой слегка помятого и пованивающего управляющего вместе с его вещами, Пристав и урядники погрузились в сани и вазок и отбыли в уезд. А я, наконец, вздохнула свободно и принялась за свои дальнейшие дела. Надо выяснить, где находятся те самые заграничные приборы. Вместе с Семенешной, как надежным проводником, обнаружили искомое в одном из сараев на улице. В одной из коробок среднего размера обнаружился и сепаратор, запакованный в промасленную бумагу. Я велела тут же это перенести в кухню. Двое дюжих мужиков потащили этого монстра в дом. Следующей коробкой был тот самый аппарат для запайки банок. Вместе с расходниками и даже внушительная стопа листов консервной жести. Семёниш, наткнув пальцем в него, сказала, «Мы не знаем, что с этим всем делать, как Иван Андреевич померли. Наш кузнец посмотрел на это железо, думал, что могет ему понадобится попробовал один лист, сказал, что дерьмо металл, так и лежит здесь. Было еще несколько коробок, одна очень здоровая, скорее это ящик был, штуки три средних и одна маленькая. Но я уже замерзла, разбираться не стала и прихватила только маленькую коробку, вернулась в дом. А вось по документам пойму, что там осталось в сарае. В кабинете, открыв маленькую коробку, Обнаружила в ней тщательно упакованные в очищенный хлопок четыре разных термометра. И они все были с градуировкой по Цельсию, то есть европейские. Честно говоря, в американском Фаренгейте я практически ничего не смыслю. А термометры, если всерьез заниматься переработкой сельхозпродукции, необходимы. Видимо, Иван Андреевич что-то понимал в этом деле. Надо бы внимательнее посмотреть в библиотеке. Я видела там стопу каких-то журналов и книг. Вряд ли в этих журналах печатают любовные романы с продолжениями. Отложив изучение журналов на завтра, спустилась на кухню. Наказала тщательно отмыть принесенные из сарая аппарат от смазки к утру и обязательно приготовить ведра два-три молока, пошла в свои новые комнаты. Места у меня там теперь было много. Рукоделием можно было заниматься в гостиной, там и освещение было хорошим. Покопавшись в своих запасах, нашла все необходимое для вышивки. Украдкой и достала альбом с различными видами вышивок, перелистала его, освежая в памяти когда-то полученные знания. В свое время я довольно твердо освоила несколько интересных техник. Решелье, французский узелок, бразильская вышивка и ленточная вышивка. Освоить-то я их освоила, но не занималась этим, не хотелось. А тут хочешь не хочешь, а надо. Приготовила несколько лоскутов ткани, нитки, иглы, ножницы, и села в кресло, поставив рядом пару ламп, чтобы было светлее. Когда ко мне заглянула Семёнишна, у меня уже было несколько заготовок с вышивками. Для носовых платочков в технике решелье, для броши в стиле французский узелок, для мешочков саше в стиле бразильской вышивки. Старая нянька восхищенно разглядывала лоскуты с вышивкой, прицокивала языком. «Ну какая же красота!» Это тебя в твоем Петербурге научили? Наши девки вышивают, но так не умеют. Только крестиком рушники да сарафаны. Ну, еще и кофты когда гладью. А так нет, не умеют по-городскому. Ну, теперь дело встанет только за тканью. Надо искать. Пересмотрю кладовые до шкафы, может, что и найду. Уже ложилась спать, когда Феодор, молчавший весь вечер и о чем-то размышляющий напряженно, неожиданно сказал, «Лиза, а ты не хочешь мастерскую по вышивке создать? Ведь одной тебе не разорваться на все сразу. Собери девок рукодельных, научи их так делать, как ты, и пусть работают. А ты у них покупай работы, за исключением материалов, конечно. Зимой им все равно делать особо нечего». «А ты еще чем займешься? Дел у тебя ого-го сколько!»